колокольчик. Рассветное пламя из Одра навклочье звенит над лугами весь день колокольчик. О сколько в нём страсти, о сколько в нём пыла, от зноя новосчастья лужайка застыла. Под выплески солнца смеётся влюблённо и пьёт не напьётся лилового звона. Пойдите в безоблачный ясный день на лужайку когда от слабого ветерка колышутся только колокольчики. Остановитесь и прислушайтесь. Слышите? Они звенят на тонком стебле, звенят то бубенцами, то тихими мерными мелодиями. По преданию, колокольчики появились, когда на земле единственным средством транспорта была ямщина, и когда лихие, забубенные ямщицкие песни да звоны колокольчиков под дугой оглашали окрестности, и проросли цветы именно там, где упали на землю перезвоны колокольчиков. При богатой фантазии в звоне цветов можно услышать и веселые, и радостные, грустные, и даже отчаянные перезвоны ямщицких колокольчиков. А если к этой фантазии добавить еще и богатое воображение, Можно расслушать имщицкую песню, навеянную дорожной тоской или лихой забыбённой гонкой. Учёные ботаники делят колокольчики на 300 видов, из которых наиболее запоминающиеся: колокольчик сборный, колокольчик круглолистный, колокольчик персикалистный и колокольчик раскидистый. Различить их довольно просто. Колокольчик сборный имеет по нескольку цветков в корзиночке а колокольчик круглолистный называется так потому что его прикорневые листья имеют округлую форму тогда как у персика лисного те же самые листья узкие похожие на листья персика раскидистый же колокольчик раскидывает по одному цветку на кончиках стеблей растут они по всей территории советского союза за исключением крайнего севера И все их виды культивируются как декоративные растения. Однако предпочитают селиться большей частью под прокладным небом, которое бесконечно повторяют в своих лепестках, и им им дано за сходство венчика с колоколом. В народных говорах цветы зовут балаболки, звонцы, звоночки, Адамов посох. телки, чебаточки, бубны, голубки, орлики, горланчики, кавалерийские цветы, пичужницы, ключики и даже синелька и дикое мыло. Сборный колокольчик в некоторых местах называют ещё и приточной травой. Понимаю под притоком не дук, заболевание С июня до сентября на северных лугах нашей родины цветут колокольчики. Голубым настаем радуя взоры. Однако большинство их видов на грани истребления и нуждается в защите. Не рвите дикорастущие колокольчики в букеты. Сорванные цветы моментально вянут, и оживить их в вазе почти невозможно. Пусть лучше на полях и опушках леса Радуют они своими голубыми венчиками Наши взоры. Рассветный не шелохнется зенит, В полынной дреме замерла округа, Во все звонки и венчики звенит Опушка колокольчикова луга. Кем эта песня сложена, Бог весть, Душевная до шепота и стона, Не знает жизнь. Но только эту песнь Природа мать, баюкает в ладонях